Глава 38. 1941 год. Лена, вращавшая головой в поисках знакомых лиц, вдруг остановилась, сощурилась. Так Витя показалось, хотя он всегда думал, что у нее отличное зрение. Затем медленно повернулась к нему. «Ты слышал?» – прошептала она. «Что?» «Весь рынок был заполнен гомоном, криками, болтовней и суетой» выделить в этой какофонии какой-то особый звук у него бы не получилось даже если бы он очень постарался и как любила говорить физичка сосредоточился мне кажется это Денис кричал смотри там лена показала рукой в сторону входа на рынок Витя матнул головой он успел заметить как под полукруглой в виде арки вывеской Преображенский рынок расступилась и тут же сомкнулась серая толпа Женщины в платках зашептались, а старики и редкие мужчины поспешили отвернуться. Вездесущая пацанва, повисшая на воротах, указывала руками на дальний конец улицы и с жаром обсуждала происшедшее. Поймали шпионов. Ловко они их схватили. Видел, какой он прием применил? «Обычная подсечка, дурында. Тоже мне прием. Наверное, повели в отделение. Айда, посмотрим». У того в пиджаке пистолет был. Когда бандит его увидел, сразу успокоился. То-то, я смотрю, они странно одеты были. Точно шпионы? Я видел, как они кучковались там. Витя сжался. Лена стиснула его руку. Зычные голоса, стараясь перекричать толпу, продолжали комментировать увиденное. Командир их не сказал, что, может, тут еще кто-то есть. Еще шпионы? Ага. Айда искать! «Кто первый найдет, тому медаль!» «Орден!» Пацаны послетали с ворот, их место тут же заняли другие и принялись озираться держа грязно измазанные руки у козырьков, сдвинутых на ухо восьми клинок. «Ну, чё, Жака, видишь, пионов?» «Не, а хотя постойка. Витя отвернулся, ноги дрожали, сердце зашлось гулкими, отдающими виски ударами. Ему казалось, что весь рынок уставился на них. «Дениса схватили?» «Наверное. И Давида тоже. А где же Петя с Катей?» Они посмотрели друг на друга. Ужасная догадка пронзила мальчика. «Ведь они пошли в эту милицию?» «Да. Что же это?» Мимо пронеслась ватага пацанят. Перекрикивая друг друга, они рассекали воздух ветками и палками. У самого рослого Витя заметил блеснувший нож. «Отвернись», — дернула его Лена. Они стали друг другу лицом, и Витя сделал вид, что застегивает пуговицы на ее куртке. От Лены пахло чем-то домашним. Он закрыл глаза и на мгновение оказался в своем мире, в котором, конечно же, происходящее вокруг было бы совершенно невозможно. «Разве?» — вырвалось у него. «Что?» Витя посмотрел прямо в ее глаза. Они были так близко, огромные зеленое глазище, в которых он сразу же утонул. Но теперь она держала его за руки, была рядом, была с ним. Он судорожно вздохнул. Они... Они убежали. «Да?» Лена тоже смотрела на него, не отрываясь. Витя кивнул. Он боялся дыхнуть, боялся спугнуть момент, и все, что было в этом моменте между ними... Трепетная, смутно манящая и неуловимая. Я начал было он, но Лена поднесла ладошку к его губам и прикрыла их. «Скажешь, не сбудется», — сказала она. Она была права, потому что тоже хотела сберечь это. Кто-то толкнул его сзади, и Витя налетел на девочку. Она едва не упала на прилавок с белыми разрубленными костями. Продавщица в цветастом платке недовольно высморкалась. «Идем. Идем быстрее!» — Лена схватила его за руку. Впереди метров двадцати темнел сарай, от которого разило навозом. Народу там было сильно меньше. Не доходя до сарая, люди разворачивались и старались побыстрее уйти от вонючего места. «Спрячемся за ним», — шепнула Лена. «Там никого нет и видно половину рынка». Витя повернулся, окинул сметливым мальчишевским взглядом неказистое строение. Ему показалось, что в узкой щели под верхними бревнами, сделанной, видимо, для проветривания, что-то мелькнуло. Однако дневной свет не позволял увидеть, что творится внутри сарая. На первый взгляд предложение Лены выглядело здраво. И возле строения, похожего на какой-то хлев или курятник, действительно никто не стоял, и торговля там не велась. Брезговали. Точно так же, как и в его время народ брезговал ходить тропой позади гаражей хотя она позволяла прилично срезать до остановки транспорта. Уж больно сильно там воняло отбросами, гниющий ветошью и еще черт знает чем. Они подошли к сараю. Витя украдкой посматривал на узкое, похожее на амбразуру, продолговатое окошко под крышей. И его не покидало ощущение, что на них кто-то смотрит. «Давай спрячемся в сарае, шепнула Лена. «Смотри, замка нет. Дверь, скорее всего, открыта». Будем оттуда смотреть, пока не увидим их, и никто нас не найдет. Ему очень не хотелось туда заходить. Тревожное ощущение усилилось. А если нас закроют, как мы выберемся? Нашелся он, вспомнив, как однажды кто-то запер его в школьном туалете после второй смены, и ему пришлось выпрыгивать из окна. Хорошо, что туалет был на первом этаже, потому что на стук никто не отвечал. Это было очень страшно. Тогда он подумал, что это проделки Червякова и его дружков. Уж больно хитро они поглядывали на следующий день. — Я об этом не подумал, Озираясь, они остановились в паре метров от сарая. — Я никого не вижу, — сказала Лена, вглядываясь в однообразную толпу. — И наших тоже нет, — ответил Витя. — Погоди, — прошептала Лена. — Что? — Милиция, они идут сюда. Смотри, что-то спрашивают у пацанов на воротах. Витя всмотрелся. От волнения у него расплылось в глазах, и какое-то время он не смог фокусироваться. А когда заметил людей в синей форме и фуражках, ноги подкосились. Ему почудилось, что пацанята, свисавшие с ворот, показывают прямо в их сторону. В любом случае нужно было что-то делать. Через пару минут патруль будет здесь, и тогда... У него засосало подложечкой... В отчаянии он оглянулся на сарай. Дверь, возле которой лежало несколько сухих лепешек и грязных пучков соломы, оставалась единственным спасением. «Бежим!» — он схватил Лену за руку. «Быстро! В сарай!» Завернув за угол, он дернул ручку, умоляя, чтобы дверь оказалась не заперта. Сначала она не поддалась. Доски довольно плотно примыкали друг к другу. Витя поднатужился, взялся за ручку двумя руками. Давай, открывайся, зараза! Дверь, скрипнув, отошла. На встречу им пахнула ядреным запахом навоза. Витя посторонился. Быстрей! Он легонько подтолкнул Лену к черному проему. Она набрала в легкие воздуха и шмыгнула внутрь. Притворив дверь, Витя шагнул за ней. Густая темнота накрыла их с головой. Не было видно низги. Через мгновение где-то в углу послышалось тихое похрюкивание, и у Витя от страха зашевелились волосы на затылке. Он протянул руку, нащупал руку Лены и притянул ее к себе. Они прижались друг к другу. Сквозь бешеный стук сердца он не сразу расслышал шевеление справа, и даже когда показавшийся знакомый голос насмешливо произнес «А вот и наши пионеры!» Витя продолжал думать, что это его фантазия, да голос страха, Вырвавшиеся наружу играют с ним в странную игру. Только обязательно купи свежего мяса. Не знаю, где ты его возьмешь, но это не мои проблемы. Ищи где хочешь. Лучше, конечно, баранина, но если нет, пойдет любое, лишь бы свежее. И не курица. Куры, по его словам, бесполезные птицы. Слова бледно-поганочного еще долго звучали в его голове. Он не мог понять их смысл и какое-то время думал, что сосед просто решил над ним поиздеваться. «Слышишь, без мяса можешь даже не приходить!» Шаров хотел спросить, в своем ли уме сосед, но решил, что вопрос будет звучать не слишком вежливо. Да и не в том он был положение, чтобы сомневаться. «Надо, значит, надо!» В конце концов, если подумать, мясо сейчас было на вес золота. Стараясь не угодить в грязь, пружинищей походкой спортсмена он шел вдоль улицы, где когда-то провел довольно длительное время и, как выяснилось, жил. При свете дня приземистые двух- и трехэтажные жилые дома выглядели гораздо хуже, нежели ночью. Серая, невзрачная, покосившаяся баракия. В его время таковых в Москве почти уже не осталось. Он миновал закрытую почту. За ней какой-то склад с колючей проволокой поверх бетонного забора. Ночью всего этого не было видно. Кажется, склад принадлежал картонной фабрике. Он вдруг вспомнил, как таскал в пункт приема вторсырья связанные пучки макулатуры. За складом в приземистом кирпичном здании находился магазин, который также был закрыт и, более того, заколочен. А дальше за поворотом вновь потянулись однообразные бараки. Редкие прохожие, выкнувшись взглядом в землю, старались пройти и исчезнуть как можно быстрее. Возле одного из таких бараков он увидел старуху, которая тщетно пыталась вытащить из подъезда тяжелый ковер. Одним краем тот уцепился за верх дверной коробки, другим — за ступеньку изнутри. Обхватив руками перевязанную бичевой трубу, старуха не могла сдвинуться ни вперед, ни назад. Шаров поспешил на помощь. Он легонько отодвинул женщину, напрягся, потянул ковер на себя и с трудом вытащил его наружу. «Ох, спасибо, добрый чел!» Она всплеснула руками. «Андрей? Андрюша, это ты?» «Глазам свои не верю!» Женщина попятилась, качая головой из стороны в сторону, будто увидела привидение. Шаров уложил ковер на деревянную скамью возле подъезда. «Э, да, то есть...» «Как же это?» — сказала она. «Ты ведь умер!» «Умер?» — повторил он. «Когда?» Она стояла белая, как гипсовая плита, и переводила взгляд то на свой ковер, то на Шарова. — Так э, признали тебя в июне умершим? — Аня так сказала. — Она ж к тебе ходила, все, пока ты... Шаров ощутил странный холодок в животе. — Аня? — спросил он, чуть слышно. Голос стал хриплым и предательски задрожал. Хоть убей, но припомнить старуху он не мог, хотя голос ее оказался смутно знакомым. «Анечка, твоя...» Шаров попытался собраться, дыхание сбилось, мысли из последовательных и четких команд превратились в хаотический клубок. Он чуть не пустился наутек и с большим трудом удержал себя на месте. «Аня? Где она?» — спросил он уставившись стерзанную дверь подъезда. Старуха покачала головой. «Что ж ты ее бросил? Она так тебя любила!» В ее голосе сквозила какая-то бездонная обреченность и укор. — Я... я не бросал, тетя Тамара! — выпалил шаров, и холодок до того прячущийся в самом низу живота вдруг разлился по всей грудной клетке, просквозил по позвоночнику и ткнул холодной иглой в сердце. — Тетя Тамара! — горостно вздохнула она. — В больнице твоя, Аня! — не выдержала. Она сжала губы. В июне увезли после того, как отнесла тебе записку, а потом объявили тебя умершим. Все ждала, носила эти записки. Говорила я ей. Что говорили? Деревянным языком спросил Шаров. Старуха махнула рукой. Что говорила, то прошло. Помоги ковер на каталку закрепить. Только теперь позади скамьи Шаров увидел импровизированную тележку, сделанную, видимо, из детской коляски. Куда вы его везете? На рынок боркнула старуха. «Она, видимо, была не рада, что встретила его и сказала лишнего». Но Шаров не отставал. «Преображенский, что ли?» «Он». «А мясо там можно купить?» «И мясо, и кости. Здоровья только не купишь». Шаров залез во внутренний карман куртки, нащупал несколько купюр и протянул старухи. «Держите, тетя Тамара. Не надо вам никуда ездить. Оставьте ковер дома». Он же вам от матери достался, а ей от деда, что привез его из Константинополя. Старуха недоверчиво взглянула на него. В глазах ее стояли слезы. — Ты помнишь? — он кивнул. — Я ее не бросал. — Вы же знаете, так получилось. Возьмите. Она протянула дрожащую руку. — Здесь слишком много, оставь. — Нет, это все вам, у меня еще есть. Шаров подхватил ковер и, пока женщина не опомнилась, поднял его на третий этаж, где поставил возле квартиры с номером восемь. Когда он спустился, тетя Тамара, сгорбившись, сидела на скамейке. «Я утешала ее, как могла. Говорила, он вернется, он тебя не бросит!» До последнего утешала. «Но девочка не выдержала. Воронцовской психушке она. Там ее ищи. Спасибо, тетя Тамара!» Она подняла на него полные слез глаза. — Где же ты был, Андрюша? Шаров отвернулся и быстрым шагом пошел прочь. Уже пройдя метра двадцать, он обернулся и увидел, что она смотрит на него. — Я найду ее, тетя Тамара! — крикнул он. — Я вам обещаю! Сердце бешено колотилось. Он свернул в узкий проход между двумя бетонными заборами, вышел на мех двор, заполненный сломанной техникой, пересек его наискось. Тощая собака в будке слабо тяпкнула, но шаров даже не повел ухом. Ноги несли его по тропе, которую он не помнил. Он шел уверенно и быстро, пружинищей спортивной походкой. Он бы побежал, но не хотел привлекать к себе внимания, хотя вместо спортивного костюма и кроссовок «Адидас» на нем был ватник серого цвета и черные ботинки, которые сели на ногу идеально. На голове невзрачная шапка — Теперь он не чувствовал себя белой вороной. Он был в своем мире и в свое время. Мужчина перевернулся на бок. Мучительный протяжный стон вырвался из его легких. Подтянув ногу, он подставил локоть и попытался сесть. С третьего раза получилось. Голова раскалывалась. Каждый сантиметр тела пронизывали жгучие расплавленные иглы. Сердце бешено стучало. Рука вдруг дернулась к внутреннему карману куртки. Ох, слава богу, вырвалось у него. В следующую секунду он зажмурился от боли. Легкие горели. Морщась и постанывая, он осторожно достал спичечный коробок. Легонько потряс его, а затем прислонил к уху. В ответ была лишь тишина. Он покачал головой. Нет, этого не может быть. Забыв о боли, он выпрямился, взял коробок двумя руками и, удерживая его возле глаз, медленно приоткрыл. Огромный шершень сидел на дне и смотрел на него своими черными бусинками глазами. — Ну же, ну! — воскликнул мужчина. — Скажи, что мы дома, скажи! Он слегка подул в щелку. От дуновения шершень дернулся и, словно очнувшись от анабиоза, расправил крылышки и затрещал ими, что есть силы. Маленький коробок завибрировал так, что гром едва не выронил его из рук. — Слава богу! — выдохнул он и прижал коробок к груди. Глаза мужчины смотрели вверх. Туда, где в круглом отверстии плыли и громоздились одна на другую серые тучи, а в отдалении громыхала батарея зенитного расчета. — Я дома! — едва заметная слезинка выкатилась из его глаза и скрылась в густой щетине. Некоторое время он сидел, собираясь с мыслями. — Сколько раз он представлял себе это мгновение! — Получится или нет? Что будет дальше? Как он поступит? Куда пойдет? На мгновение мысли вернулись к дочке. Он почувствовал, что был к ней слишком холоден, слишком несправедлив, но иначе было нельзя. Если бы она к нему привязалась, он бы себе этого не простил. И теперь, когда ее жизнь висела на волоске, он должен был сделать все от него зависящее, чтобы откуда-то издалека прилетели голоса, Они становились громче. Гром с трудом поднялся на ноги, выудил из кармана крюк с длинной веревкой и одним броском зацепил его за железную скобу колодца в трех метрах над собой. Нужно поторапливаться. Подстегнул он себя, взялся за веревку и пополз вверх. В спине, в том месте, куда когда-то давно ему всадили несколько раз нож, кольнуло, но он знал, что на этот раз крови нет. Фантомная боль на месте глубоких шрамов. И больше ничего. Скорее всего, шайка бандитов давно скрылась. Хотя, чего им бояться? Бросили его умирать в колодец, а сами вернулись на рынок. Ни милиции, ни дружинников. Вытворяй, что хочешь. Грабь, убивай, силой Ваше время пришло. А хрен там процедил гром. Это мы еще посмотрим, чье пришло. Он дотянулся до ржавой скобы. Подтянулся, боль прошила правое предплечье. Он вспомнил, что ему полоснули по руке и рассекли сухожилия Держись, Гром, а таманом будешь! — проскрипел он зубами, подтянулся и схватился за следующую ступень. — Его, кажись, туда кинули. Надо посмотреть. — Я боюсь, Саня. Может, он еще живой? Надо помочь. — Ты видел этих бандюков? Они нас потом порежут, глазом не моргнут. — Не ссы, Колян, я сам посмотрю, а ты на стреме будь, чтобы они не вернулись. Это же милиционер был. Ты что, не узнал? Я думал, он тоже бандит. — Ты дурак, это же Гром, его все местные хулиганы боятся. — Тшшшш, кто-то идет. Наступила тишина. Гром вскарапывался на пару ступенек, на лбу выступила испарина. Руки дрожали. Состояние было как с жуткого похмелья. Сейчас бы попероску. Он зажмурился, перевел дух, потом снова заработал руками. Когда до края оставалось всего ничего, сверху вдруг показалось худое мальчишеское лицо, испещренное веснушками. На щеке виднелась царапина, а глаза горели любопытством и затаенным страхом. Они встретились взглядами. Некоторое время паренек смотрел прямо на него, не в силах вымолвить ни слова. Гром медленно поднял палец к губам. «Тссс!» — прошипел он. «Дядя Гром!» Одними губами проговорил пацан. «Вы... вас же убили!» Гром едва заметно усмехнулся. «Промазали!» «Не дергайся, не делай резких движений! Просто поднимись, подойди к своему другу и скажи, что в колодце очень темно, и ты ничего не заметил». Продолжая таращиться, мальчик кивнул. «Сколько их было? Ты видел?» «Трое!» Они вытащили вас из свинарника через кусты и поволокли сюда. Я так и понял, что хотят вас скинуть. Но сам испугался идти, пока за колькой сбегал. Это наш почтальон сейчас вместо бати письма разносит. А тебя как звать? Саня. Молодец, Саня. Ты смелый парень. А теперь сделай, как я говорю. И никому ни слова. Это твое задание. Есть, товарищ старший лейтенант. Гром протянул руку и пожал тонкую, но крепкую ладонь. — Саня, ну что там? Мне страшно. — Иду! Мальчик кивнул на прощание и пропал. — Ничего там не видно, я смотрел. Если бы человек был, я бы увидел. Пойдем, пока нас не хватились. Я говорил тебе, никого там нет. — Да. Гром осторожно выглянул из колодца. Сухой кустарник вокруг шелестел обрывками листьев. В пятидесяти метрах из-за грязной насыпи выглядывал бетонный забор Преображенского рынка, с правого края которого выступала деревянная крыша свинарника. — И Есть у нас еще дома дела, — напел под нос гром, внимательно осмотрел землю возле колодца. На сухой траве виднелись свежие пятна крови, обрывок ткани от его штанины, чуть поодаль левый ботинок с носком и даже портсигар, в котором не хватало одной папиросы. Он закатился под гнилое бревно в яме, и бандиты его не заметили. А вот любым пистолет Вальтер П.П. найти не удалось. То ли бандиты его забрали, то ли остался лежать на дне колодца. Гром закурил папиросу. Руки слегка дрожали. Ошибиться нельзя. Второго шанса исправить будущее у него не будет. С этими мыслями он шагнул по извилистой тропе, ведущей Крым.